Вскоре после случившегося Терем покинул родной дом, сказав, что мечтает некоторое время пожить в цитадели Ротерар, и на целый год исчез из княжества сток. А в княжестве Истре все это время тщетно искали юного Орека в горах и на равнинах, а потом горько оплакали его гибель, ибо он был единственным родным сыном князя и его наследником. Однако к концу месяца Терн, когда тяжелым снежным покрывалом накрывает землю зима, пришел со стороны гор некий лыжник и подал стражнику у ворот сверток из меха, сказав «Это Терем, сын сына лорда Эстре». А потом, подобно камню, скатывающемуся по крутому склону горы, он ринулся вниз на своих лыжах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 хоть подобное имя никогда раньше не встречалось в роду Эстре. Ребенок рос красивым, умным и сильным. Это был темнокожий и молчаливый мальчик, и все же каждый замечал в нем сходство с покойным ареком. Когда Терем вырос, лорд Сарве, будучи главой семьи, объявил его наследником Эстре. И тут ожесточились сердца многих сводных его братьев отцом которых был старый князь. Каждый из них обладал своими достоинствами и силой, каждый давно дожидался места правителя, и они сговорились устроить юнному то Рэму ловушку, когда тот в одиночестве отправился поохотиться на Пестре в первый месяц весны, и Юноша оказался хорошо вооружен, и заговорщикам не удалось застать его врасплох. Двоих он застрелил в тумане —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 и он решил обратиться в ближайшую деревушку Эбос за помощью. Однако во тьме и тумане сбился с пути и забрел в густой лес на восточном берегу ледяного озера. Там, в зарослях деревьев Тор, он заметил уединенную хижину, открыл дверь, вошел. Он был слишком слаб и не смог разжечь огонь в очаге, а без сил упал на его холодные камни,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 Промыл и перевязал раны Терема. Заметив, что юноша пришел в себя и смотрит на него, незнакомец сказал «Я Терем из Стока, а я Терем из Эстре». И оба вдруг умолкли. Потом юноша улыбнулся и спросил «Ты перевязал мне раны и спас меня, чтобы потом убить Стоквен?» «Нет»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 Когда-то очень давно я однажды видел тебя, — сказал он. Я бы очень хотел, чтобы между нашими очагами и княжествами установился мир. И Эстравен сказал, — Клянусь, что между мной и тобой всегда будет мир. И так они поклялись друг другу хранить мир и больше уже ни о чем не говорили. Раненый уснул.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 Уже через год он прекратил старую расприю, передав половину оспариваемых земель княжеству сток. За это, а также за убийство трех своих братьев, его прозвали Эстравен-предатель. Однако имя его, Терем, по-прежнему очень часто дают детям княжество Эстре.